Глава 39. Первое, что делаю с рассветом, отзваниваюсь Ковалю. И ведь действительно не спит, голос бодр, а меня не спасает даже кофе. Активная болтовня за столом раздражает, мозг прокручивает события вчерашнего дня, и я мрачнею с каждой секундой. Сегодняшний день обещает быть не менее насыщенным и долгим. Мысли мечутся между Женей, как она поведет себя при нашей встрече. К Платову. Не хочу оставлять его волков безнаказанными. Лео прикосновение сестры возвращает в реальный мир. «Тебе пора привести себя в порядок. Волосы так быстро растут». «Меня все устраивает. Фраза выходит хлесткой и грубой». До конца завтрака больше никто не решается заводить со мной разговор. Как и обещал, сам набираю Платова, не дожидаясь оговоренного времени. Уверен, он принял решение, еще не успев выйти из моего кабинета. Слушаю долгие монотонные гудки, успокаивая себя перекладыванием бумаг из одной стопки в другую. «Слушаю». «Успеваю среагировать, чтобы не сбросить вызов». «День добрый», — отвечаю. «Давай без любезности, Рокотов». «Отлично, так даже удобнее». Пальцы начинают комкать один лист за другим. «Какое решение ты принял?» «Громовы у меня. Я принимаю твои условия. Но ты не будешь настаивать на наказании детей». Кажется, я еще вчера сказал, что не трону потомства. Мы продолжаем разговор, обсуждаем дальнейшее сотрудничество и возможность беспрепятственного прохождения маршрута машинами через территорию их стаи. Безусловно, отношения станут более натянутыми, но это лучше, чем открытая война. Договариваемся о встрече и возможности родителям Ирмы присутствовать на суде братьев. По факту это и не суд вовсе, а оглашение вины и исполнение приговора в присутствии оборотней. Церемония скупана слова, но щедра на эмоции. Платов не намерен откладывать суд и назначает время. Въезжаем на территорию Платова ближе к полуночи, останавливаемся у кромки леса искусственно созданного, судя по равномерно рассаженным когда-то деревьям. Представителей нашей стаи пятеро, включая меня, Коваль с братом, отец Ирмы и Арнар. Хотелось бы еще взять Мита, но он присматривает за Женей. Мы не ожидаем теплого приема, ловим на себе взгляды, боязливые, презрительные, несмелые, обвиняющие. Стая Платовых не так многочисленна, как наша, даже с учетом прошлых стычек с вампирами. Возможно, кто-то думает, что их Альфа принял решение, основываясь на страхе, но мне плевать. Следуем за ожидающим нас оборотнем. Довольно быстро выходим на поляну, подобную нашей, округлой формы, с алтарем богини в центре, украшенным ветвями и цветами по сезону. Оборотни выстроились полумесяцем. У изножья алтаря двое мужчин в колено преклоненной позе. Они не поднимают голов и не просят пощады. Тишину нарушает хруст сухой листвы и мелких ветвей под ногами. Рядом с Платовым замечаю девчушку. Ребенок решил наказать себя присутствием на казни. Глупый и одновременно храбрый поступок, который должен вызывать гордость у ее родных. Леся встречается со мной взглядом и после короткого кивка возвращается к Громовым. Платов обращается к стае, рассказывает о вине братьев, о нарушении закона перед людьми, нелюдьми и богами, а я наблюдаю за его дочерью. С моментом приближения развязки уверенность и решимость в глазах Леси пропадает Она дергается, желая уйти, но отец стискивает ее запястье и удерживает рядом с собой. Громовым предлагают чашу. Не сопротивляясь, пьют, становится понятна их покорность. Братьев опоили еще до начала церемонии. Все же Иван решил поберечь нервную систему дочери. Казнь врагов и вынужденная соплеменников кардинально отличается. На первый царит всеобщее возбуждение, слышны выкрики, иногда и победный хохот, все происходящее не больше, чем увеселительное и одновременно устрашающее кровавое мероприятие. Казнь соплеменника – это прощальный ритуал. Тут не бывает терзаний плоти, окропления стаи кровью, а быстрая и безболезненная смерть. Девчушка вздрагивает, когда ее отец Рывком снимает голову одному из братьев, и тело с глухим звуком заваливается вперед. Леся продолжает наблюдать, взгляд стекленеет, она уходит в себя, ожидая окончания. «Приношу извинения», Платов обращается к отцу Ирмы, от лица стаи. «Церемония упокоения продолжается без нас». Присутствие могут посчитать за оскорбление, ведь никто не испытывает тягостных чувств утраты.